«Глава 14 Не стану вдаваться в подробности, поскольку знаю о том времени лишь по рассказам родителей и учителей», — проговорил Эладар. «Итак, 175 лет назад Элаты на нескольких звездолётах покинули родную планету и устремились в космос в поисках нового дома». Мне ничего не известно об остальных транспортных кораблях, достигли ли они выбранных экзопланет или их постигла участь Дефенсора, на котором летели наши общие предки. Не знаю. Историки рассказывают, что он находился в пути около двух лет и успел сделать всего один гиперпрыжок. Когда звездолёт подошел к горловине второго пространственного туннеля, выводившего в конечную точку маршрута, он был атакован. На его борту находилось около двух тысяч колонистов, спящих в гибернационном отсеке, и в общей сложности столько же членов экипажа, техников, инженеров, строителей и прочих. Когда стало ясно, что звездолёт не сумеет уйти от преследователей, было принято решение изменить курс и направиться к ближайшей известной экзопланете. Не самой лучшей и потому отбракованной, но тоже живой. Она числилась под номером R4743.01. «Получается, — задумчиво пробормотала Ин, ее вообще не собирались колонизировать? Почему?» «Трудно сказать. Возможно, из-за того, что более 80% поверхности планеты покрыто водой, или из-за небольшого количества плодородных земель на территории, пригодной для жизни. В любом случае у наших предков не было выбора». Возглавлявший экспедицию Архонт Тиррион ради спасения веренных ему сограждан, приказал сбросить гибернационный грузовой и технические блоки в более-менее безопасном районе. Полагаю, без них звездолету проще сражаться. Он должен был вернуться за нами, но этого не произошло. «Значит, вы...» — Альн подошел ближе и пристально посмотрел на пилота. До командующего только сейчас дошло, в какую нелепую ситуацию они все угодили, и он в изумлении помотал головой. «Нет. Нет, я отказываюсь этому верить. Какой-то абсурд». «Верно», — согласился Элл. Звучит невероятно, и я, впервые осознав истину, тоже был в шоке. Все эти годы мы думали, что гибернационный блок затонул. Дело в том, что технический блок совершил посадку на равнине за пустыней Харам в полном одиночестве. Через несколько дней разведчики обнаружили грузовую часть с оборудованием на берегу моря, почти у самой воды. Они обследовали всю доступную территорию, но никаких следов третьего блока не нашли. С одной стороны, все понимали, сброс происходил в спешке, на удачу, почти вслепую, потому что в любой момент могли появиться вражеские истребители. Но с другой, ощущение страшной невосполнимой потери Жило с нашими предками не одно поколение. Только представьте масштаб трагедии. Две тысячи молодых элатов, затонувших в своих криокапсулах. Многие были родственниками тех, кто выжил. Мужья остались без жен, родители, без детей. Сколько надежд пошли ко дну вместе с пропавшим блоком. Так что... Он невесело усмехнулся. «Первые годы на этой планете были овеены скорбью. К тому же стало ясно, что звездолет не вернется, Только необходимость постоянно трудиться и днём, и ночью ради становления новой цивилизации отвлекала колонистов и давала им силы, чтобы двигаться дальше». А две тысячи якобы затонувших элатов приспокойно выспались и вылезли из криокапсул по другую сторону пустыни, которую позже назвали Сетта. Это случилось примерно 170 лет назад. Получается, они спали два с лишним года, подсчитала Мэллори. И еще пару лет тупили, пытаясь понять, где же, собственно, все эти специально обученные инженеры, строители техники и механики, призваны обеспечить новорожденной цивилизации крышу над головой и прочие немаловажные удобства. «Мы также были уверены, что все они погибли», — Ин взглянула на Элла. «Только вместо чувства потери мы ощущали потерянность. Наш народ постигла участь ребенка, брошенного родителями на произвол судьбы и выросшего в дикой природе». Мы выжили, обрели силу, научились защищать себя, но многое утратили и стали совсем другими. Вы просто пошли своим путем, — пожал плечами капрал. И удивительно, куда он привел вас всего за 170 лет. Мы ведь тоже долгие годы считали вас аборигенами, вовремя не обнаруженными коренными обитателями, Похожими на нас во всем, кроме одного. Честно говоря, до сих пор не могу понять, как вам удалось научиться этим штукам. Он проделал неуклюжие пасы, подражая манипуляциям бойца Ксинергета. Элаты ведь не способны на такое. Как видишь, способны. Улыбнулась Ин, протягивая вперед руку и изящным движением пальцев, вызывая искрящийся сгусток живой энергии. Элодар с изумлением уставился на него, по-детски забавно открыв рот, словно увидел небывалое чудо, а потом нахмурился. Видимо, вспомнил, что это чудо во время сражений делало с их боевыми машинами. «Не бойся», — мягко сказала она, сжимая пальцы и схлопывая голубоватый шарик. «Не все тесарийцы так могут, и ксинергия не всегда зло. Она защищает, согревает и исцеляет, к тому же безвредна для экологии. Мы пользуемся ею чаще, чем электричеством, наверное, потому что доступ к ней есть везде». «Все равно не понимаю принципа», — он беспомощно развел руками. Как это работает? По каким законам физики? Почему вы это умеете, а мы нет? Нас тоже изумляют некоторые вещи, парировал Альн. Фактически, ваша колония опережает нашу всего на несколько лет. Но в техническом плане вы обогнали нас лет на 200. Не представляю, как можно было из ничего создать гигантских пилотируемых роботов. «Лично для меня это нечто запредельное!» «Нам повезло!» — Элодар усмехнулся. «Когда 80% колонистов, взрослые, высокообразованные специалисты, мастера своего дела, ученые и инженеры, нетрудно за пару десятилетий вернуться к прежнему уровню технического оснащения, а затем быстрыми темпами развиваться дальше». Особенно если учесть, что весь запас необходимых инструментов, аппаратуры и источников энергии оказался на нашей территории. С БМП тоже получилось легко. В техническом отсеке находились их прототипы, небольшие роботы-погрузчики, управляемые как изнутри, так и дистанционно. И когда возникла нужда... Военные инженеры взяли их за основу и довели идею до совершенства. В комнате ненадолго воцарилась тишина. Было ясно, что разговор подошел к неприятной для всех теме начала войны. И делать какие-либо заявления первым никто не решался. Каждый понимал, к чему это может привести. «Может, вернемся к тому, что заставило тебя отправиться в Сету?» «И рискуя собственной жизнью сдаться в плен?» — предложила Мэлори. Пилот повернулся к ней, уже готовый рассказывать, но не успел даже начать. За дверью послышался встревоженный голос дежурного. «Командор Орен! Срочное сообщение от офицера разведгруппы!» «Как всегда, в самое подходящее время!» — Альн сделал глубокий вдох. «Думаю, это важно, иначе меня не стали бы беспокоить». «Но я не хочу ничего упустить, поэтому давайте прервемся. Он посмотрел на темпограф. «Уже поздно, у меня столько дел. И еще надо что-то сказать офицерам». Урен нахмурился. «Рядовые Мэлори и Джаил, вы свободны. Возвращайтесь в казармы. Капрал, отдыхайте. Завтра с утра продолжим беседу. Доброй ночи». Мэл разочарованно буркнула, пока Эладар. И направилась к двери. Ин и Эл обменялись взглядами, и девушка молча кивнула. Попрощаться так, как им обоим хотелось, у них не получилось бы при всем желании. Проходя мимо командующего, Ин задержалась на несколько крон и что-то смущенно прошептала. Аль наклонился, прислушиваясь, потом выпрямился, оглядел пленника и усмехнулся. Хорошо, я распоряжусь. На Нумеру медленно опускались сумерки. «Похоже, Орен действительно нам доверяет. Инджаил выглядела задумчивой. Ничего не скажешь. Стремительный взлет карьеры. За пару дней из рядовых в тайные советники командора». «У него нет выбора», — отозвалась Мэл. «В такой ситуации жизненно важно хотя бы кому-то полностью доверять». Возле входа в казарму они увидели Нолана, который, похоже, давно уже их поджидал. «Инн!» — он шагнул навстречу девушке. «Я боялся, что ты заночуешь в штабе. Сколько можно заниматься делами? Пора бы и отдохнуть». Мэлори, проходя мимо, хлопнула его по здоровому плечу и исчезла за дверью, оставив их наедине. «Пойдем ко мне!» он притянул к себе Ин, зарылся лицом в ее волосы. «Я так соскучился! Не привык засыпать без тебя!» Ин стиснула зубы, с трудом подавив желание оттолкнуть его руку. «Он не виноват. Он замечательный, но я так больше не могу». «Нол, послушай!» Девушка вывернулась из его объятий. «Мне сейчас не до этого. Ты просто еще не знаешь. К Нумере приближается эмерийская армия. Командор вот-вот объявит тревогу. Ситуация не располагает к любовным играм». «Может, как раз наоборот?» Он заглянул ей в глаза. «Мы не знаем, что произойдет завтра. Что, если эта ночь станет для нас последней?» «Ты серьезно? вспылила она. «Думаешь, Орен не сумеет отстоять аванпост?» «Да он сделает все, чтобы не допустить вооруженного столкновения. Хватит уже воевать против своих!» «Значит, они для тебя теперь свои?» По его лицу прошла мгновенная судорога, и девушка прикусила язык. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль. «Он никогда не поймет их, не примет и не простит». «Я не так выразилась», — сухо сказала она. «Знаешь, мне лучше пойти спать. Я устала». «Ин!» Он попытался удержать ее. «Ну что ты в самом деле? Я же пошутил». «Спокойной ночи, Нолан». Она поцеловала его в щеку и скрылась в казарме. По-хорошему, нужно было сразу расставить все точки, но... Ин понимала, что не готова к серьезному разговору, что у нее нет ни сил, ни подходящих слов». Трудно признаться хорошему, доброму другу, что ты его больше не любишь. Сложно объяснить, почему. Но еще сложнее молчать о том, кого ты ему предпочла. Она не хотела лгать Нолану, но и сказать ему правду тоже не могла. Да и что говорить, если впереди у них с Эллом не было ничего, кроме пугающей неизвестности». «Я не буду думать об этом сейчас», — словно мантру повторяла она, стоя в душевой под прохладными струями. «Не стану ничего загадывать и тешить себя надеждой. Только прошу, у тех сил, что позволили нам встретить друг друга, пусть произойдет чудо и завтра все разрешится само собой». «Командор!» — шумно вздохнула рация. Я не знаю, как так вышло. Рядовой Эрвин был замыкающим. Он в разведке не первый год. Вокруг ничего подозрительного. И вот, пожалуйста, исчез. Альн потер висок и покосился на стоящего рядом Блума. Территорию осмотрели. Нашли хоть что-нибудь. Мы вернулись назад, на полге Сарапта. Никаких следов. Командир группы замялся. «Дальше не пошли, они уже близко. Там мощные прожекторы, мы не решились». Урен молчал. Что-то подсказывало ему, что эмирийцы решили разыграть самую простую партию. Ну, не лацины же в самом деле утащили несчастного Эрвина. «Командор!» — напомнил о себе офицер. «Что нам делать?» «Возвращайтесь на базу!» Аль оборвал связь, передал рацию дежурному, но не ушел а подвинул табуретку и сел возле приемника, глядя на расстилающуюся за окном пустыню. В быстро сгущающейся темноте у самого горизонта изредка мелькали слабые всполохи, то ли зорница, то ли гроза. А может и упомянутые командиром прожекторы. «Садитесь!» — он кивком указал Блуму на скамью возле стены. «Будем ждать!» Старший офицер глянул на него почти с ненавистью и остался стоять. Весь его вид, казалось, говорил «Я же предлагал ударить по ним первыми». Жалкие трусы. Все, на что вы способны, это тупо сидеть в ожидании расправы. Похоже, офицерам Нумеры не пришлась по душе его идея атаковать колонну врага, иначе бы он так не злился. Альн облегченно вздохнул. Все же... С командным составом ему повезло. А что касается Блума, пожалуй, он и правда засиделся в штабе. Хочет быть героем? Пожалуйста. При первой же оказии надо будет отправить его в Сету. Скоро начнется брачный сезон у кидавров Самое опасное время. Адреналина можно поймать не меньше, чем в сражении с роботами. Пусть порезвится. Глядишь, поуспокоиться. Сделает нужные выводы и осознает, что был неправ. Время тянулось медленно, из приемника доносилось лишь приглушенное шипение. Альн и не заметил, как задремал, а потом провалился в глубокий сон. Когда он открыл глаза, небо над Сетой уже стало желто-розовым. Один из дежурных все так же сидел напротив, второй что-то высматривал в бинокуляр. Старший офицер Блум спал, кое-как примостившись на скамье и подложив под голову папку с отчетами. До сих пор никаких новостей, шепотом спросил Альн, и дежурный покачал головой. И никто не пытался выйти на связь? Нет, командор. Это показалось ему странным. Он понимал, что до начала переговоров и выяснения отношений Элаты, Тисара и Эмера, по-прежнему остаются врагами, и был готов к тому, что взявшие заложника эмирийцы выдвинут ультиматум и потребуют обменять захваченного пилота на Эрвина. На их месте Альн именно так бы и поступил. Но он был мужчиной и понятия не имел, как в такой ситуации поведет себя командор женщина. Женщины излишне эмоциональны, импульсивны, не сдержаны. У них «Своя странная логика!» «В общем, они абсолютно непредсказуемы!» «Продолжайте наблюдение!» Он поднялся. «И что бы ни случилось, немедленно сообщайте мне!» Выйдя из душевой после утренней пробежки, Урен заметил группу офицеров, которые бурно что-то обсуждали, но при его появлении, как по команде, захлопнули рты. Он подошел ближе, внимательно оглядел их и уточнил. «Что-то не так?» «Командор», тщательно подбирая слова, начал один из них. «До нас тут дошли слухи. Вернее, об этом знает весь аванпост. Не пора ли объявить всеобщую мобилизацию? Ведь, насколько нам известно, враг уже близко». «Враг?» — усмехнулся Альн и, не глядя, бросил скомканное полотенце в сушилку. «Спасибо, что напомнили. Не советую доверять тем, кто распускает слухи. Они часто выдают желаемое за действительное. Все, что вам нужно знать, я расскажу сегодня на офицерском собрании. а времени сообщу позже. Можете идти завтракать». Он заглянул ненадолго к себе, а потом отправился в штаб. «Тупо сидеть в ожидании? Ну уж нет». Что бы там ни задумала женщина-командор, он постарается выступить во все А лучшее оружие ⁇ это в первую очередь информация. Приведите капрала в комнату для допросов, распорядился он, а потом отправил помощника за бывшими офицерами Меллори и Джаил. Как она? первым делом спросил Эладар. Ин смотрела на него и не могла отвести взгляд. Сегодня капрал выглядел бодрым и посвежевшим. Выстиранная накануне форма плотно обтягивала рельефное тело. Чуть вьющиеся после мытья волосы он стянул на затылке в хвост, хотя пара непослушных прядей выбилась у висков, вызывая неодолимое желание поправить их, а лучше медленно намотать на палец. Девушка мысленно отдернула себя, «Ты здесь не для этого, Инджаил!» И молча села на свое место, предоставив командору и подруге право вести разговор. «Вы о своей сестре?» — Альн задумчиво хмыкнул. «Понятия не имею. Хочется верить, что она не пытает взятого в пустыне заложника, а мирно беседует с ним. Так же, как мы сейчас. Элимика Мика может быть жесткой». Если этого требуют обстоятельства, немного обиженно отозвался пилот. Но никогда не опустится до того, чтобы кого-то пытать. Мне вот интересно, Мэлло оторвалась от созерцания своих ладоней и подняла голову. Эладар, Эли Мико, упомянутый вчера Архонт, Тир, э, если не ошибаюсь, Рион Почему у вас всех по два имени? «Вы же вроде не полукровки». «Это к делу не относится», — сухо заметил Альн. «Что значит полукровки?» Эмирийц удивленно взглянул на девушку. «У каждого Илата, как и у наших предков, родившихся на планете Элан, двойное имя. Одно личное, другое семейное, подчеркивающее принадлежность к определенному роду. Разве у вас не так?» «У нас все не так», — подала голос Инн. «Похоже, идя собственным путем, тесарийцы утратили не только семейные имена, но и само понятие рода. Как известное растение, лишённое корней, мы, стараясь выжить, цеплялись за что попало. Двойные имена у нас носят только полукровки, дети, рожденные от иномирцев, такие как «я» или «командор Орен», «А ты на Мирцев?» — озадаченно переспросил пилот. «Ну да, потомки тех, кого обычно приносят через порталы. На территории республики Эмер есть хоть один портал?» «Нет. То есть когда-то были, — уточнил Эл. Но наши физики, тщательно изучив эти разрывы в пространстве, пришли к выводу, что они могут быть опасны для колоний». И хотя оба портала, как выяснилось, работали только на вход, решено было их уничтожить. На всякий случай. «И вам это удалось?» Командор скептически изогнул бровь. «Разумеется. С помощью направленного взрыва, пряча усмешку, ответил Эл. «Боюсь, в деталях рассказать не смогу». «Это случилось полторы сотни лет назад». «Сейчас на их месте остались лишь два неглубоких кратера». «Забавно», — Мэлори хмыкнула, — «у нас два портала на выход, у вас два на вход, и между ними огромная, полная опасности пустыня». Смахивает на квест «Остаться в живых», где в качестве приза «Возвращение в свой мир». А теперь представьте безудержную радость алиенов, попавших сюда и выяснивших, что обратной дороги нет. Я бы на их месте тоже, наверное, впала в бешенство. Вот оно что, протянула Ин. А я все гадала, с чего вдруг такая агрессия? Чем миролюбивые жители Тесара провинились перед пришельцами из других миров? Она подняла глаза на Элла. В них не было упрека, только грусть. «Как же глупо получилось!» «Что было, то было!» — перебил депрессивную нотку Альн. «Давайте вернемся к более важной теме, на которой остановились вчера. У нас не так много времени, Капрал, поэтому я хочу выяснить, что все таки привело вас сюда». Элладар глубоко вздохнул и прошелся по комнате, видимо, собираясь с мыслями. Потом начал рассказывать. Год назад, в самый разгар мертвого сезона, наши разведчики обнаружили в Хараме умирающего Элата. Они подоспели вовремя, еще немного, и его обглодали бы скролы, уже облепившие неподвижно лежащее тело. Разведчики думали, что нашли труп, Однако выяснилось, что мужчина еще дышит. Его доставили на базу и поместили в реанимационную камеру. Несколько декад врачи боролись за его жизнь. Какое-то время он пролежал в коме, потом понемногу стал приходить в себя. Очень долго он не мог говорить, и мы все гадали, кто он и почему оказался в пустыне. Одни предположили, что он отшельник, возможно, психически нездоровый, решивший уединиться от всех в хараме. Другие, что он преступник или дезертир с соседней базы Анакада, потому что на Прайтере его точно никогда не было. Мы разослали его фотографии по всем пограничным постам, но никто мужчину не опознал». Его отпечатков и генетического кода не было ни в одном хранилище данных. Это было очень странно. Когда незнакомец произнес первые слова, стало понятно, что он свой. Мы говорили на одном языке, вот только ни имя свое, ни место рождения он не назвал. Сперва мы думали, что это из-за потери памяти, но потом... Когда мужчина немного окреп и смог передвигаться по базе, стало ясно, что он не эмириец. Он не знал элементарных вещей, а когда увидел идущего навстречу боевого робота... «С криками «Убежал прочь!» — подсказала Мэл. «Если бы!» — Капрал снова вздохнул. Мы опомниться не успели, как он вызвал из ниоткуда сияющий голубой шар и метнул его в броне меха. К счастью, для возгорания одного шара оказалось недостаточно, но произошло замыкание, и все предохранители расплавились. И что вы с ним сделали? Нахмурилась Ин. Изолировали и дали успокоительного. Потом попытались разговорить. Он был напуган, потому что тоже понял, куда попал и долгое время хранил молчание. С ним работали наши ксиологи, и в конце концов им удалось убедить его ответить на несколько вопросов. Так мы узнали о государстве Тисар и, наконец-то, спустя 173 года выяснили, куда пропал гибернационный блок. «И эта новость настолько потрясла вас, — усмехнулся Альн, — что целых полгода в Сейте стояло относительное затишье? Информация дошла до Верховного Совета и вызвала бурные дискуссии. Элл слегка поморщился. «Не хочу ничего плохого сказать о наших советниках, но спорить и рассуждать они могут очень долго. Да, ситуация неоднозначная. С одной стороны, тесарийцы наши кровные братья и сестры, а с другой — наши заклятые враги. Можете спорить сколько угодно, но факт есть факт. Эту войну начала не республика. В общем, дискуссия затянулась, начался и закончился еще один мертвый сезон, а вопрос оставался нерешенным. И тогда я подумал, что кто-то должен сделать первый шаг навстречу и попытаться остановить бессмысленную вражду. Пусть я не советник, не командор, но, как известно, одна маленькая деталь, выйдя из строя, может сломать целую систему. Мико моя идея не понравилась. Она сказала, что я идиот и самоубийца. Как бы то ни было, однажды утром я взял громобой и под предлогом осмотра границ аномальной зоны отправился на запад. «Смелый поступок», — помолчав, проговорил Альн. «Отчаянный и благородный. Пожалуй, я просто обязан это сделать». Командор подошел к пленнику и протянул ему руку. Эладар смущенно улыбнулся, склонил голову. Это честь для меня. Рукопожатие было по мужски крепким и по братски долгим. Меллори откровенно наслаждалась моментом, жалея лишь о том, что под рукой нет фотоаппарата, дабы запечатлеть поистине судьбоносный момент. А Ин... Она с трудом сдерживалась, чтобы не выставить всех посторонних за дверь и не наброситься на капрала с поцелуями. «Я еще ни разу так не хотела мужчину», — думала она, дрожа всем телом. «И он будет мой. Я никому и ни за что теперь его не отдам». Рация на поясе Альна пронзительно пискнула, и он нажал кнопку, включая громкую связь. «Слушаю». Командор, вы где? Послышался искаженный помехами голос Блума. Я вас везде ищу. Представляете, он вернулся. Они отпустили его. Кого? Рен недоуменно взглянул на пилота. Кто вернулся? Рядовой Эрвин! Радостно прохрипел Динамик. У него для вас сообщение!